Глава 9 Земная Федерация, Система Ориона Планета Рапсодия, Красная Зона, она же Инферно Резкая перемена среды дезориентировала мозг, и сначала я не мог понять, что происходит Лишь ощущал, что меня быстро и мощно тянут вниз и в сторону. Однако уже через пару секунд мне удалось взять себя в руки. Вода была грязной и мутной, рассмотреть хоть что-то не представлялось возможным. Врубив тепловизор и ночное видение одновременно, я попытался извернуться и взглянуть на тварь, которая утаскивала меня в глубину. Не вышло. Ну да, логично. Вода холодная, тварь, скорее всего, холоднокровная. Идиот. Дернул с груди нож, я изогнулся и ударил на ощупь. А что еще делать? Удар достиг цели. Тварь дернулась, хватка ослабла, а перед забралом вдруг появилось мутное темное облачко. Кровь! попала Еще раз! Еще! Еще! После пятого или шестого удара я ощутил, что нога освободилась. Мощно оттолкнувшись, я бешено заработал руками и с ужасом почувствовал, что ткнулся головой во что-то мягкое. Что за... Почему я не могу всплыть? На то, чтобы понять, что я допустил самую распространенную ошибку утопающего, ушла еще пара секунд. В воде меня развернуло, и вместо того, чтобы подниматься вверх, я погружался на дно. Справа на панели забрал и появился датчик обратного отсчета, показывающий, насколько еще хватит системы замкнутого дыхания. Сделав в воде кувырок, я, что было сил оттолкнулся ногами от дна и устремился к поверхности. Грибок, еще один, еще. По глазам ударил тусклый солнечный свет. Вынырнула, бешено молотя руками, чтобы снова не уйти под воду в тяжелом костюме. Я огляделся. Меня отнесло от берега на несколько метров, до островка было еще больше. Стоило попытаться выбраться на берег и только потом уже вернуться к мосту. «Элтай!» Блайз. Сталкер несся по берегу, сжимая в руках бухту с тросом, а лицо его было искажено ужасом. «Да что такое?» Я оглянулся и похолодел. У самой поверхности воды ко мне быстро скользили две темные тени. Ещё твари. Проклятье. Лови! В воздухе свистнул трос. Конец упал в воду рядом со мной. Я судорожно ухватился за него. Тащи! Рявкнул я в камлинг, и Блайс не заставил себя долго упрашивать. Сталкер дёрнул так, что в какой-то момент я взвился в воздух, летя над водой. Правда, очень быстро законы физики победили. я снова плехнулся в серую муть у самого берега. Однако здесь мои ноги уже чувствовали опору. Оттолкнувшись от одна Я прыгнул. Блайз потянул и через секунду я распростёлся в жухлой траве на берегу, у самого края. Потянув ноги, я оттолкнулся коленями, перекатился через плечо. И скорее почувствовал, чем услышал, как за спиной, там, где только что были мои ноги, клацнули две зубастые пасти. Хер вам по всей морде, твари. Вскочив на ноги, я кивком поблагодарил Блайза и снова бросился к островку. Зато короткое время, что я был под водой, ситуация поменялась в не лучшую сторону. Помимо обезьянных трупов, кучами валявшихся на берегу, я успел заметить несколько обугленных тел Скорпиксов. Глушитель трубил в ментальном спектре на всю округу, сзывая помощь, и лучше бы нам убраться до того момента, как она подоспеет. Подхватив трос, я продолжил свою работу, время от времени бросая взгляды назад. Пока парни справлялись, но это пока. Роща ходила ходуном. Глушитель выкапывался из почвы, и намерения его были абсолютно ясны. Не уверен, что эту огромную тварь удастся достать из нашего вооружения. А значит, нужно валить. Чем быстрее, тем лучше. Я уловил некий алгоритм увязки. И второй слой деревьев укладывался быстрее предыдущего. Торчащие во все стороны ветки не помеха. Сейчас не до эстетики. Теперь расклинить стволы, чтобы вездеходом их не столкнуло в воду. Тибек увидел, что мои манипуляции подходят к концу, и, не дожидаясь команды, завел двигатель. Малым ходом броневик тронулся к импровизированному мосту а я, подхватив излучатель, перебежал на противоположную сторону. Мост подо мной при этом даже не шевельнулся. Отлично. Стоун в башне продолжал вести огонь по наступающим тварям. Обезьяны закончились, но откуда-то из глубины рощи спешили скорпиксы. К счастью, было их немного, полноценной волной не назвать. Адисы с Блайзом, идущие рядом с бронетранспортером, успевали отстреливать твари до того, как они приближались на опасное расстояние а вот глушитель продолжал ворочаться, и деревья теперь трещали гораздо ближе, чем несколько минут назад. Тебек подъехал к мосту и, не колеблясь, поддал газу, заезжая на бревна. Вот уж однокровный тип. Повезло нам с водителем. Машина качнулась раз, другой, и аккуратно забралась на рукотворный мост. Стволы затрещали, прогнулись, но выдержали. «Прав, Блайс, отличный материал». Послышался удивленный возглас я перевел взгляд на сталкера, страхующего броневик на берегу. Взглянул, куда смотрел Блайс, и грязно выругался. Сдержаться при виде такого зрелища было действительно сложно. Последние деревья, сдерживавшие глушителя сдались. И на поле вывалилось без привлечения огромное, размером с двухэтажный дом, туша, разевающая гигантскую пасть такого размера, что в нее, кажется, способен был поместиться весь наш броневик. Мачты своих биоантен тварь использовала, как щупальца и конечности подтягивая тело к броневику. Позади монстра тянулась полоса, будто перепаханной земли, и двигалась твари намного быстрее, чем хотелось бы. За спиной взвыл двигатель броневика, и тут же раздался отчаянный вопль Тибега. Камлинке прозвучала дикая тирада из трехэтажных ругательств, что я, несмотря на неуместность момента, невольно восхитился. Бросив взгляд назад, я сам выдал не хуже. Вот дерьмо! Броневик сходами миновал мост и на скорости влетел на противоположный берег чтобы моментально усеться в мягкую почву. Передние колеса бестолково молотили грязную жижу, а задние, между тем, зарвались все глубже. «Блайз!» — заорал я. «Лебедка, быстрей!» Дважды объяснять сталкеру, что от него нужно, не потребовалось. Запрыгнув на броневик, он пробежал по крыше, скатился по его утиному носу и, выдернув крюк с тросом, рванул к деревьям на другой стороне. Я же снова переключился на глушители. На самом деле глушитель твари достаточно беззащитные. Ему и пасть нужна в основном, чтобы рабочие запихивали в нее, как в биореактор, пищу. Однако при этом тварь обладала такой массой и плотостью покровов, что пробить ее из имеющегося оружия было практически невозможно. Выстрелы из импульсника причиняли боль монстру, но критического ущерба не наносили, лишь раззадаривая тварь. Помочь тут могло только одно. Выргавшись, я только сейчас осознал, что оставил стрелковый комплекс, со заряженными в подствольный гранатомет плазменными выстрелами в броневике. Дерьмо, значит, будем пробовать иначе. За спиной слышался надсадный рев двигателя и мат Блайза с Тибегом. Им вторил Стоун. Башню заклинило, и он не мог развернуть стволы в сторону глушителя. Гребаная кустарощина. Очень вовремя. Ладно, будем действовать иначе. «Дис, прикрой меня!» выкрикнул я, расстегивая подсумок. «Да вы охренели!» завопил солнцепоклонник. «Как я вас всех в одну каску прикрывать буду?» Но я его уже не слушал. Высадив несколько коротких очередей из импульсника, я расчистил себе дорогу и рванулся вперед. «Элтай, куда?» Заорал кто-то сзади, но я не слушал. Рвануться вперед, зигзагом уйти от метушевогося на перерез скорпикса тут же рухнувшего от выстрела Диса, поддернуть под стволом биоантенны глушителя, которым пытался сбить меня с ног, перепрыгнуть через вторую гигантскую конечность, Сука, вот почему грёбаный биокомп ушёл в даун так не вовремя, а? Сейчас бы мне пригодились активные способности. Перепрыгивая через очередной ствол, я споткнулся, упал, перекатился через плечо. И, вскочив на ноги, на миг замера. Огромная пасть глушителя, занимающая едва линии треть от чудовищной туши, находилась и в десятке от меня. Твою мать! Вскочив на ноги, я запустил руку в подсумок и похолодел, когда рука схватила пустоту. В смысле? Это сколько я гранаты зарасходовать успел и когда? Щупальца опоры антенны напряглись, и монстр совершил рывок, оказавший чуть ли не впритык ко мне. И в этот момент пальцы сомкнулись на последним ребристом цилиндре. Есть все-таки. Бросив излучатель болтаться на ремне, я выхватил гранату, я нарванул кольцо замедлителя, и швардув ее прямо в пасть твари, было сил прыгнул в сторону. Сзади что-то чавкнуло, послышался приглушенный хлопок, а потом черная щупальца ударила меня в спину, отправляя в короткий, но эффектный полет. Упав на землю, я вскрикнул от боли в плече Забрала шлем, а покрылась липкой грязью. А натянувшийся ремень импульсника едва не вывихнул мне руку. Но ничего, зато с проклятой тварью покончено. И именно в эту секунду в землю, едва не расплющив мою многострадальную тушку, ударила колу на щупальца. Что за... Обернувшись, я обомлела. За спиной бесновалась твари с окровавленной пастью. Стволы антен били по земле, вздымая тучи грязи. Пасть раззевалась в беззвучном крике. Но на это, похоже, не было. Скорее, наоборот. Моров только разозлился. «Да твою ж мать! Королеву убить проще было, чем эту тушу!» Поднявшись на четвереньки, я с низкого старта рванул к броневику. «Ну нафиг, валить отсюда нужно. Пусть с этой нечистью кто-нибудь другой разбирается. А я пас. Сука, гребаные ксеносы, панопридумывали уродов». «Олдай, быстрей!» «Стоун, что он там? Они что, вытащили броневик?» Оказалось, нет. Просто здоровяк выбрался на броню и титаническим усилием сорвал башню сервоприводов, разворачивая ее в нужную сторону. По-видимому, вместе с этим он повредил и шлейфы, или кабели, или что-то в броневике за передачу видеосигнала с камерной дисплей оператора отвечает. Во всяком случае, сейчас голова Стоуна торчала в открытом люке, и он вручную доворачивал башню, с пилонов которой на глушителе смотрели четыре мини-ракеты с плазменной боевой частью. Наш самый большой дефицит. Поняв замысел здоровяка, я бросился в сторону, уходя с линии удара. Навстречу мне метнулась морфировавшая обезьяна. Не пытаясь дотянуться до оружия, я лишь ускорился, врезаясь плечом в тушу морфа, сбил его с ног и, перепрыгнув через тело, заскочил на мост. «Быстрее!» Снова гаркнул Стоун, ныряя в башню и с грохотом захлопывая за собой люк. «Да куда ж еще быстрее-то?» Разъяренная тварь за спиной сделала новый рывок, и тут же с пилонов, одна за одной, сорвались все четыре ракеты. В тот же момент под торжествующий вопль Блайза и Тибега броневик, взрывев двигателем, прыгнул вперед, вырываясь наконец из трясины. Я прыгнул вслед за ним, одним гигантским скачком покрывая отделяющий меня от берега расстояние, а потом сзади раздался взрыв. Грохнуло так, что даже сквозь активную акустику едва не оглушило, а потом эта самая активная акустика вдруг отрубилась, как и часть других систем костюма. Двигатель броневика заглох, в камленке наступила тишина, и даже индикация заряда на импульснике пропала. Монстр выпустил электромагнитный импульс небывалой мощности. но все, да, ездились!» Меликнула в голове мысль, но в ту же секунду мотор вездехода снова взревела, и машина медленно пошла вперед. В несколько прыжков догнав вездеход, я запрыгнул на броню и оглянулся, наконец, назад. «Ракеты сделали свое дело!» Стон, посмотрев на мой пример, направил их в единственное уязвимое место — в пасть. И легли они весьма кучно. Мощности хватило, чтобы разорвать монстра изнутри и разбросать его ошметки по всей поляне. Кажется, даже ближних морфов зацепило. Вот только это стоило нам дефицитом боеприпаса, сломанной башни. И это непонятно еще, что с электроникой броневика и имплантами. грёбаное, дерьмо. Что она вообще тут в болоте делала? Других мест нет, что ли? Восприятие времени нарушилось. Измученное нагрузками тело врубило какие-то защитные механизмы. И все происходящее я воспринимал как в тумане, будто бы оно меня не касалось. Вот откинулась крышка люка, и на броне снова появился Стоун, теперь со своим пулеметом. Пристроив ствол на бронеплите, он длинными очередями поливал преследующих машину морфов. С другой стороны на подножке появился блайс сменивший импульсник на стрелковый комплекс. Пристегнувшись к скобе, он вскинул оружие и присоединился к Стоуну. Скорпиксы и обезьяны пытались форсировать реку через мост, сбивались в кучу, которые причесывали из двух стволов Стоун и Блайз. Морфоубитые и раненые ввалились с моста, и вода в этом месте начинала бурлить и окрашиваться в красно-коричневый. Подводные твари не могли пропустить такое пиршество. «Алтай!» Уши были словно ваты заложены. Я повернулся на звук и увидел Диса, высунувшегося из открытой двери броневика. Солнцепоклонник тянул мне руку. «Давай внутрь!» Я вело кивнул, ухватился за Диса и позволил увлечь себя внутрь. Блайс и Стоун еще некоторое время вели огонь по преследующим машиноморфам. Потом тоже забрались под баранью задраили люки и устало повалились на пол. Машина, понукаемая трехэтажными тирадами Тибэга, упрямо ломилась через джунгли, прочь от места переправы. Я бросил взгляд на обзорный экран и поморщился. Картинки не было. Гребаные глушители. «Надеюсь, он не сжег нам всю электронику». Пробормотал я, бессильно откидываясь на стену и нашаривая флягу у пояса. Что ж, зато переправились, и даже без потери. Только вот вымотались так, что еще немного, и... Дьявол, что же будет дальше-то, а? Кажется, я начинал жалеть, что взял с собой так мало людей. С каждым километром становилось только сложнее, и оставалось лишь гадать, как мы будем вытаскивать корпы из этого его миддлтауна. Да и доберемся ли мы туда вообще? Еще пара таких приключений и силы закончатся. Да что там силы? Достаточно банального невезения, одной ошибки, и наш маленький отряд навеки сгинет в глуши инферно. Сука, как же все задолбало-то, а? Ладно, будем решать проблемы по мере поступления и жить и настоящему. На данный момент мы все живы и целы и даже движемся приблизительно в нужном направлении. А то, что будет потом, будет потом. Родив эту гениальную мысль, я глотнул из фляги, расстегнул шлем и, прислонившись затылком к холодной бронеплите, прикрыл глаза. Боже, как же я задолбался! Земная Федерация. Система Ориона. Арбитр Апсодий. Неизвестные координаты. Спутник HW2348XN крутился на орбите Рапсодии с тех самых пор, как планету передали в аренду корпорации Нью-Вижн. Большую часть времени он проводил в спящем режиме, лишь изредка просыпаясь, делая несколько снимков и проводя замеры по особым алгоритмам, заложенным в него инженерами Вооруженных сил Земной Федерации. Сделав свою работу, он выстреливал в пространство с сжатым инфопакетом и снова засыпал, чтобы через определенный промежуток времени повторить процедуру. Однако с недавних пор все сильно изменилось. Уже несколько суток сканеры и камеры спутника не могли пробиться сквозь непонятную аномалию. Такое было и раньше, когда на поверхности бушевали электромагнитные бури. Но еще ни разу бури не длились так долго, и никогда они не охватывали всю планету. Слабенький искусственный интеллект спутника, не имея четких инструкций на этот счет, раз за разом пытался пробиться сквозь завесу, зря расходую заряд и лишь изредка засыпая, чтобы не остаться совсем без энергии. В очередной раз, выйдя из спящего режима, ИИ снова активировал сканеры. Если бы он был человеком, можно было бы сказать, что сделал это он без особой надежды. Однако внезапно попытка увенчалась успехом. В аномалии образовалась прореха, и с каждой секунды она становилась больше. Как будто где-то разрушили ключевой узел устройства постановщика помех. Огромная проплешина в аномалии образовалась в зоне, помеченной в алгоритме спутника как красная. И тут же несколько похожих появились в других местах. ИИ немедленно активировал сканеры и камеры, зажужали выдвигающиеся объективы, отправились к планете невидимые лучи, и тут же сработал тревожный алгоритм. Происходящее на планете выбивалось из привычной картины и подпадало под протокол с высшим приоритетом. Проплешины продержались недолго, как будто нечто на планете нашло способ заменить неисправный узел. Несколько десятков секунд, и планету снова заволокла непробиваемая репь помех. Однако для машины этого времени осталось достаточно. Искусственный интеллект сформировал отчет, сжал его в инфопакет и мощным импульсом отправил пространство, туда, где его перехватит другой спутник и перенаправит в нужное место. Тревожный отчет, промаркированный высшим уровнем ксеноугрозы, в пустоту космоса, а ИИ с чувством выполненного долга снова перевел оборудование спутника в режим ожидания. До следующего раза.